смерть Дортаньяна. В противоположность тому, что обычно наблюдается в политике или морали, все честность держали свои обещания. Король вернул графа де Гиша и изгнал шевалье де Лурэна. Это настолько расстроило принца, что он заболел от огорчения. Принцесса Генриетта уехала в Лондон и приложила столько усилий, чтобы убедить своего брата Карла II слушаться политических советов мадам Мазель де Кируаль. Что союз между Францией и Англией был подписан, и английские корабли, имея с собой балласт в виде нескольких миллионов французского золота, провели ожесточённую кампанию против голландского флота. Карл II обещал мадмозель де Кируаль, что за добрые советы, которые были преподаны ей, он отблагодарит её каким-нибудь скромным знаком признательности. Он сдержал своё обещание и сделал её герцогиней Портсмунской. Калбер обещал королю корабли, снаряжение и победы, и он, как известно, сдержал обещание. Наконец, Арамис, на обещание которого меньше всего можно было рассчитывать, написал Кальберу по поводу переговоров в Мадриде, взятых им на себя, ниже следующее письмо. Господин Кальбер, направляю к вам преподобного отца Дулива, временного генерала ордена Иисуса, моего предполагаемого преемника. Преподобный отец объяснит вам, господин Кальбер,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 Нам остаётся узнать, сдержали ли своё слово король Кальбер и Дортаньян. Весной, как предсказал Кальбер Дортаньяну, начались военные действия и на суше. За армией в безупречном порядке следовал двор Людовика XIV. Верхом, окружённый каретами с дамами и придворными кавалерами, он вёл на это кровавое празднество избранных своего королевства. Офицеры этой армии не слышали правды другой музыки, кроме грохота голландской крепостной артиллерии. Но для многих нашедших на этой войне почести, чины, богатство или смерть, и этого было вполне достаточно. Дратанийн выступил во главе корпуса в 12.000 человек кавалерии и пехоты, получив приказ о владеть различными крепостями, являвшимися узлами стратегического сплетения, называемого Фрисландией. Никогда ещё армия не отправлялась в поход, имея во главе столь заботливого и начальника. Офицеры знали, что генерал не менее осторожен и хитрый, чем храбрый, не пожертвует без крайней необходимости ни одним человеком, ни пядью земли. У него были старые военные привычки: жить на счёт вражеской страны, держать солдат в вихелье, а врага в горести. Дортандьян считал делом чести показать себя мастером в своём ремесле. Никогда не видали более удачно задуманных битв, более подготовленных и своевременно нанесённых ударов. более умелого использования ошибок, допущенных осаждёнными. За месяц армия Дортаньяна взяла 12 крепостей. Он осаждал тринадцатую, и она держалась уже в течение 5 дней. Дортаньян велел вырыть траншею, делая вид, что ему и в голову не приходит, будто его люди могут уставать. Землекопы и рабочие в армии этого человека были энергичны, смыślёны и старательны, потому что он относился к ним как к солдатам, умел делать их работу почётной и оберегал их от опасности. Надо было видеть, с каким рвением они переворачивали болотистую почву Голландии. Солдаты острили, что груды торфа и глины тают у них на глазах, как масло на сковородках голландских хозяек. Дортаньян послал курьер к королю с сообщением о последних успехах, это улучшило хорошее настроение короля и усилило в нём желание развлекать дам. Победы Дортаньяна придавали столько величия королю, Что госпожа де Монтеспан называла его теперь Людовиком непобедимым. Таким образом, мадмозель де Лавоальер, называвшая его только Людовиком победоносным, внимала и мере утратила благосклонность его величества. К тому же у неё нередко бывали заплаканные глаза, а для непобедимого нет ничего более неприятного, чем любовница, которая плачет, когда всё кругом улыбается. Звезда мадмозель де Лавоальер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 Он неукоснительно выполняет. Всё, что потребуется для этого, вы получите в надлежащее время. Людовик. В исполнении королевской воли, Кальбер, задержавшего у себя офицера, присланного к нему Дортаньянам, вручил этому офицеру письмо для его генерала и небольшой инкрустированный золотом ларец чёрного дерева, который был не слишком объёмен, но весил очевидно немало, поскольку посланному дали 5 человек охраны, чтобы помочь отвезти его. Эти люди добрались до осаждаемой Дортаньянном крепости лишь перед самым восходом солнца, и тотчас же отправились к генералу. Им сказали, что вчера вечером комендантом неприятельской крепости человеком на редкость упорным была произведена вылазка, во время которой осаждаемые засыпали земляные работы французов, убили 77 человек и начали заделывать брешь в крепостной стене. И Дортаньян раздосадованной этой их дерзостью Вышел с девятью ротами гренадер, чтобы исправить причиненные врагом повреждения. Посланному Кальбера было велено разыскать Дортаньяна в любой час дня и ночи, где бы тот ни был. Итак, сопровождаемый своей охраной, офицер верхом поехал к траншеям. Срадники увидели Дортаньяна на открытом со всех сторон месте. Он был в шляпе с золотым галуном, в мундире с расшитыми золотом обшлагами, со своей длинной тростью в руках. Он покусывал седой ус,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 В это мгновение в одушевлении царившей в армии Дертаньяна превратилось в неудержимый порыв. Две роты по собственному почину бросились к неприятельским аванпостам и мгновенно смяли противника. Когда их товарищи, удерживаемые с большим трудом генералом, увидели этих солдат на крепостных бастионах, они также устремились вперёд, и вскоре начался жесточайший штурм контрскарпа, который был ключом ко всей крепости.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 истребляемых среди укреплений гренадерами Д'Артаньяна. Осажденные отчаяния сопротивлялись. Комендант отстаивал каждую пять занятой им позиции. Д'Артаньян, чтобы положить конец сопротивлению неприятеля и заставить его прекратить стрельбу, бросил на крепость еще одну колонну штурмующих. Она пробила брешь в воротах, и вскоре на укреплениях в языках пламени показались беспорядочно бегущие осажденные гренадерами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 маршалом Франции. Король Судор выражает своё восхищение победами, которые вы одержали. Он велит завершить начатую вами осаду благополучна для вас и с успехом для его дела. Дортандьян стоял с разгорячённым лицом и сияющим взглядом. Он поднял глаза, чтобы следить за продвижением своих войск, бившихся на крепостных стенах среди вихря огня и дыма. С этим покончено. Город капитулирует через какие-нибудь четверть часа. сказал он посланному Кальбера и принялся дочитывать полученное письмо. Ларфик, который вам будет вручён, мой личный подарок. Вы не станете, надеюсь, сердиться, узнав, что пока вы войны защищаете свои шпаги короля, я побуждаю мирное ремесло создавать достойные вас знаки нашей признательности. Пре поручаю себя вашей дружбе, господин маршал, и умоляю вас верить в искренность моих чувств. Кальбер Дратанян задыхаясь от радости, сделал знак посланному Кальберра. Тот подошёл, держа ларец в руках, но когда маршал собрался уже посмотреть на его содержимое, со стороны укреплений послышался оглушительный взрыв и отвлёк внимание Дратаняна. Странно проговорил он: "Странно, я до сих пор не вижу ни знамён белого знамени, и не слышу сигнала оповещающего о сдаче". И он бросил на крепость ещё 3 сотни свежих солдат.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 поддерживаемой руками со всех сторон тянувшимися к нему он смог обратить свой взгляд в сторону крепости и различить на главном её бастионе белое королевское знамя его слух уже не способный воспринимать шумы жизни уловил тем не менее едва слышную барабанную дробь возвещавшую о победе тогда сжимая в холодеющей руке маршеский жезл с вышитыми на нём золотыми лилиями он опустил глаза ибо у него не было больше сил смотреть в небо и упал, бормоча странные и неведомые слова, показавшиеся удивлённым солдатам какой-то каббалистикой, слова, которые когда-то обозначали столь многое и которых теперь, кроме этого умирающего, никто больше не понимал: Атос, Партос, до скорой встречи. Арамис, прощай навсегда. Показавшиеся какой-то каббалистикой здесь чем-то запутанным и туманным от Кабалы мистического способа интерпретации Библии, основанного на символических значениях цифр, букв и слов. От четырёх отважных людей, историю которых мы рассказали, остался лишь прах. Души их призвал к себе Бог. Конец книги. Февраль 1991 года. Звукорежиссёр Наталья Весёлкина, читал Сергей Кирсанов.